Регина, Грес, Древний Рим, имена удовольствий. Наталья. Со мной случилась невероятная история, и потому хочу оставить ее на папирусе, чтобы записи могли прочесть хотя бы мои дети, а, возможно, и дети моих детей. Вряд ли сей труд оценят потомки, скорее всего, обнаруженные при раскопках древнего города эти свитки попросту придаутт огню, как некогда уничтожали античные фрески с непристойными изображениями. Оста верить, что один не слишком щепетильный священнослужитель заберет тексты в свою тайную библиотеку, а потом по секрету покажет соратникам кто знает сколько еще людей при светильников будут наслаждаться пикантными моментами необычной книги о если бы я только могла вернуться обратно в свой двадцать первый век забрав с собой рукописи пожалуй лишь смутная мечта увидеть их изданными подогревает мой писательский пыл но действительно ли я хочу вернуться крохотную квартирку на окраине родного города после семи лет жизни на роскошной вилле кордация близ Аквина. А смогу ли забыть дом Гая Мария, тенистый запущенный сад, объединявший усадьбу консула с клочком земли опального поэта Клавдия Скавра? Пожалуй, стоит возблагодарить щедрых богов за благополучное окончание моей опасной эпопеи, и не роптать на судьбу, даже если мне предстоит закончить дни под ласковым небом прекрасной древней Италии, когда весь Аппенинский полуостров, да и не только он, был в руках гордых римлян. Так о чем сокрушаться? Сейчас я в кругу любящих людей. Мой муж по праву считается одним из самых почтенных, и влиятельных людей Рима. Наш большой дом воистину полная чаша, и, кажется, к концу года я снова стану матерью. Надеюсь, на сей раз это будет здоровая и крепкая девочка, столь же очаровательная, как и ее брат. Но я хочу рассказать все с самого начала. Мое имя Наталья и оно вполне подходит к той стране, где я сейчас живу. А фамилию с некоторых пор пришлось себе придумать, как «Русса» в память о родине, о моих русских корнях. Моя настоящая фамилия – Журавлёва. Здесь, в Древнем Риме, звучало бы весьма странно. Семь лет назад я жила в провинциальном сибирском городе, заканчивала учёбу, на отделение журналистики университета. Мои заметки частенько печатали в областной прессе, и в интернете я вела свой блог для знатоков и поклонников литературы. Всегда любила книги. С самого раннего детства едва научилась читать. Я благоговею перед книгами до сих пор. Они обладают надо мной магической властью. Внушительный книжный шкаф всегда был моим иконостасом. Но я не просто любовалась новенькими и потрепанными корешками за стеклянными дверцами, а постоянно перечитывала любимые произведения и пополняла свою коллекцию. Собирание книг — моя давняя страсть, порой довольно обременительная для скромного кошелька. Как завсегдаты местных букинистических отделов — Я также постоянно крутилась возле импровизированных уличных прилавков с книжными развалами. Что же поделать? В обычных магазинах книги сейчас дороги, а на улице с рук порой я покупала настоящие сокровища. Может быть, вам доводилось читать повесть уральского писателя Николая Никонова "Золотой дождь"? Так вот, описание коллекционера, каким являлся автор в точности соответствуют моему темпераменту и повадкам. Покупая книги или обмениваясь ими по интернету, особенно я любила красочно оформленные серии. Это книгомания и привела к тому, что со мной произошло удивительное, невероятное путешествие в прошлое, мгновенно изменившее всю мою жизнь. Получится ли вернуться назад? в свое время, в российский город. Не буду загадывать, а просто опишу цепь странных событий. Вот прямо сейчас, когда я пишу эти строки металлическими чернилами на куске папируса, мой названный дядюшка Клавдий Аврелий Скавр сидит рядом и скептически покачивает головой. Благодаря мне он полюбил многих русских поэтов. Но мои собственные литературные попытки, похоже, его не очень впечатляют. К тому же он считает, что я выдумываю сказку о своем прошлом. Ну да ладно, у меня все еще впереди. Может быть, я даже настрочу настоящий любовный роман, а римский издатель Корнелий Марк Цинна выпустит опус приличным тиражом. Вполне вероятно. Ведь жанр откровенного любовного романа в Древнем Риме еще не раскручен. Кажется, даже Апулей не создал свои метаморфозы. По крайней мере, я здесь о них не слышала. А значит, у меня есть все шансы прославиться. Тихо смеюсь. Как знать, вдруг имя Натальи русы дойдет и до наших дней. Впрочем, говоря наших... Я имею в виду начало двадцать первого века, то время, из которого меня и забросило в прошлое.